Бабья война. Был год 1915. Май месяц. Германский рейдер Метеор, окрашенный в цвета русского Архангельско-Мурманского пароходства, миновал без особых проблем линию английских дозоров, поднялся до мыса Нордкап. Оттуда поворотил к косту, переждал у Канина короткий снежный шторм и втянулся в Беломорское горло. Как раз начинались белые ночи. Место, сказал штурман. Командир корабля, корветтин капитан Кнор, самолично глянул в оптический пеленгатор, фиксируя хорошо видимый остров Сосновец, и склонился к переговорной трубе. «В Вменной палубе начать постановку. Есть, отозвалась труба. Под навесом кормы распахнулись дверцы лоцпортов. Первая пошла, Первая мина шлепнула в килеваторную струю. Вторая пошла. Потом были третья, четвёртая, десятая и так далее. За неполные сутки метеор выставил на форватере горлы 10 минных банок, в общей сложности 285 мин. И так, никем и неопознанной удалился во свояси. Теперь вопрос: А зачем это немцам понадобилось минировать Беломорский форватер? Ответ простой. Балтийское море наше традиционное окно в Европу, подобно бутылке с узким горлышком, так же как и черное. С началом Великой войны оба горлышка были перекрыты. Все грузы, адресованные в Россию, пошли единственным оставшимся путем в Архангельск. А что это были за угрозы? Едва ли кто будет спорить, что порох это хлеб войны. Без пороха много не навоюешь, а порох, как известно, изготавливается из двух компонентов. Первый азотная кислота, второй клетчатка. Кислоту добывали в то время с калийной селитры, которую поставляла воюющим державам единственная в мире страна Чили. Клетчатку же давал специальный сорт хлопка, длинноволокнистый, который выращивался в американском штате Вирджиния. Вот вам и два вида необходимейших грузов: Чилийская селитра, virginский хлопок. А путь у них один через Архангельск. Позже подсчитали, что северным путем были доставлены в Россию, не считая помятого сырья, половина всех употребленных за войну взрывчатых веществ, почти треть пулеметов и винтовок и практически все самолеты, авиационные двигатели, грузовые автомобили. Добавьте сюда ещё высокосортный уголь Кардиф, которым отапливался тогда весь русский флот, Петроградский промышленный район и многие железные дороги, медь, каучук и даже кожу для солдатских сапог. Надо ли теперь удивляться, что немцы постарались напакостить нам именно в Беломорском горле. Мина штука нехорошая. Первым подорвался в горле английский пароход Арндейл. Вторым русский барк Николай. Третьим либерийский африкан Монар. Против мины существует лишь одно средство трал, отсоды название специального военного судна тращик. Таких на севере никогда не водилось. А потому в Беломорскую партию траллов, спешно созданную, были зачислены все суда, которые могли худо-бедно передвигаться по водной поверхности. Кстати, флагманом партии стал пароход Вера. флотили с Ловедского монастыря, в экипаже которого все, начиная с капитана и кончая кочегаром, состояли в монашеском сане. Тогда же на Северном театре была учреждена служба связи, которая полагалось все видеть, все слышать и все знать. Начальником ее был назначен капитан второго ранга Михаил Сергеевич Рыщаковский. Современник и сослуживец описывал его так: высокий, стройный, Глаза черные, пронзительные, борода тоже черной с проседью. Это был человек непростой судьбы. В японскую войну он командовал миноносцем Решительный, который повторил подвиг Варяга. с той лишь разницей, что тут моряки дрались с японцами буквально голыми руками, поскольку корабль был перед этим разоружён в китайском порту Чайфу. Затем Расчаковский через Америку добрался в Россию, где изъявил желание снова идти на войну с скадры адмирала Небогатого. Тот сказал Михайлу Сергеевичу: "Командование кораблем предложить не могу. Но ежели вам уж так хочется воевать, есть вакансия командира башни на броненосца адмирала Апраксин. Возьмете ее? почту за честь". А дальше был тяжелейший океанский поход и была Цусима. Потом были «Японский плен Попытка побега и каторжной тюрьма. Упаси, боже, кому-нибудь из европейцев попасть в неё. Потом возвращение в Россию, где Расчиковского ждал неправедный суд, и обвинение в трусости перед лицом неприятеля. Михаил Сергеевич отказался от адвокатов и защищал себя сам. Постановление суда: полностью оправдан. Вы можете продолжить службу на флоте, сказали ему. Нет уж, ответил он. До 1914 года Рыщковский служил по ведомству иностранных дел. Бывал за кордоном и даже завел близкую дружбу с греческой королевой, которая, как известно, была в девичестве русско-великой княжной имя отчество Ольга Константиновна. Вот она-то ему и сказала: "Михаил Сергеевич, сейчас война. Вы моряк, отличный моряк. Но ну так сделайте милость, возвратитесь на флот". Ворхангеский Рыщиковский получил подначало службу связи, а в придачу старенький пароход лейтенант Пахтусов, который поднял на стенге, согласно уставу, на частинный флаг и потому стал именоваться высоким званием флагман. В один из дней Пахтусов отправился в море, чтобы доставить на Терский берег оборудование и наблюдательного поста. Поблизости семи островов ему встретился двухмачтовый рыбацкий карбас. По правилам флотской вежливости Карбасу полагалось обрезать корму военному судну, то есть, совершив поворот оверштаг, пройти в притирку за кормой Пахтусова. Рыбаки так и сделали. Расчиковский не мог не выразить восхищения. Лихо сработали, настоящие моряки. Рулевой Пахтусова, бородатый дяденька лет 60, с досады даже сплюнул. Да вы глаза-то разуйте, ваш благородие. Какие моряки? Я ж бабы. Действительно, на шканцах Карбаса Площа ябками застал в парадном строю его экипаж восемь женщин-поморок, а девятая, видимо, капитан, отдавала честь приложением руки к головному платку. По приходе в Архангельск Рысчиковский распорядился: "Этого капитана Разыщите, пожалуйста". В скорости ему доложили: "Капитаном там девка, не мужняя, всего-то 21 год, Вера Николаевна Зотова, с успехом окончила мореходные классы". навигацию, лоцоя, девиацию все знает. Спустя несколько дней состоялся приказ по флоту и морскому ведомству. Ввиду тяжелых обстоятельств военного времени и недостатка офицеров к исполнению должности флагманского штурмана службы связи Белого моря временно допускается девица ВН Зотова. В истории случалось всякое. Порою женщины делались и морскими штурманами. Но чтобы флагманскими такого не было ни до, ни после. О, брат, говорили старики поморы. У нас тут особенная война. У нас тут бабья война. Среди северян бытовало предание. Рассказывали, что в древние времена жил на выходе из горла гигантский морской червь и держал там крепкую заставу. Нельзя было православному народу выйти на вольную дорогу в океан море. Но пришел однажды на мыс великий молитвенник, святой человек и заклял червя. Тот убрался куда-то к Емезинскому берегу, а мыс по-местному нос, так и называется с тех пор, Святой. На носу для пользы мореходцев поставили маяк, а во время Великой войны стал Святой Нос важнейшим пунктом северного пути. Тут на входе в горло формировались караваны, чтобы пройти за тралами Беломорский форватер, а здешний маячный смотритель был чем-то подобен регулировщику на сложном перекрестке. с той правда существенной разницей, что нес на ответственность несравненно большую, и к тому ж работа его не прерывалась ни днем, ни ночью. Рыщиковский очень часто связывался по телефону с маячным постом. И что удивительно, Всякий раз отвечал ему тоненький голосок, не то детский, не то женский, но все доклады с поста были вполне вразумительны. Например, пароход «Орландца» прибыл в 22 часа, положил якорь. Ему сигнал по международному своду: ваш курс ведет к опасности, на рейде дальше перечисляются суда». Орловский маяк предупредил: первое отделение тральщиков прошло, маяк идет к нам. Завтра караван идет в Архангельск. Номер 25 367. Святой нос. телефонограмма окончена. Расчёвский не И что это мой ящик там такой песклявый? Или у меня слуховые галлюцинации? На дворе был уже конец августа, когда лейтенант Пахтусов отправился к Святому носу. Застопорил ход на рейде, спустил шлюпку, гребцы налегли на вёсла, несколько минут, и Ращиковский сступил на берег. Вот он маяк. Вот сигнальная мачта, вот маленький домик смотрителя. Невдалеке пасется большая черная коза. "Эй!" крикнул Ращиковский. "Есть кто живой?" Ответом было молчание. Затем откуда-то явилась маленькая девочка лет 11-12. Чтобы стать с ней вровень, ко вторангу пришлось присесть на корточки. "Здравствуй, милое создание. Ты кто?" "Маша", был ответ. "Маша Бокрецова. — "Замечательно", сказал Расчёвский. "А кто-нибудь из взрослых тут поблизости есть? Отец, к примеру". Девочка вдруг расплакалась. "Отец на фронте, а дедушка вот уже почитай, шестой месяц лежит больной, не встает. Ковторанк сдвинул фуражку на затылок. Постой, постой. А кто же смотрит за всем этим хозяйством? Я. Кто же зажигает маячный огонь? Я. Ну а сигналы по международному своду? Я. Ну а дом, кухня, помыть, постирать и всякое такое, за дедом уход, и вот эта коза с нею заботы тоже ты? Я. Всхлипнула девочка. Тут боль никого нет. вторан кобнил ее и подхватил на руки. Тельце было почти невесомое. Машенька, милая моя, ты сама хоть понимаешь, какой ты есть человек? Ты герой. Дальше, Цитирую официальный документ, воздаяние отличной доблести, спокойствия и редкого добросовестного отношения к службе в тяжелых обстоятельствах военного времени девица Мария Багрецова награждается серебряной медалью на Георгиевской ленте. Война в этих краях только еще вступала в силу. Потом на севере было вручено немало боевых наград, и в том числе самых высших. Но это серебряная медаль была первая